Глава седьмая Сомнений не было, это те самые глаза, что мучили меня всю ночь, а теперь уже наяву шипами вонзились в мое лицо, на котором я и так едва удерживала маску холодной учтивости. Инвестор же не пытался скрывать интерес, глядел изучающе, оценивающе и как-то по-новому. Почему-то в груди зрела уверенность, что будь я девицей из партеля или простачкой в поисках покровителя, заслужила бы куда больше расположений, чем в роли подруги Адама. Его девушке, точнее, его. Фелисофья, моя невеста! спокойно бросил мой сумасшедший жених и утащил с серебряного блюда вазочку с джемом. Два дня назад она осчастливила меня своим согласием, и я поторопился заключить помолвку, пока моя малышка не придумала. Спрятав руки под стол, я нащупала пальцами подаренный браслет и поплотнее затолкала под манжету. Варх, надеюсь, это не какая-нибудь семейная реликвия. Агониты явно были у кольтов камнями рода. Хотя, как и мне, зеленоглазому Грегу кроваво-красные самоцветы не к лицу. «Я так и подумал», — соврал инвестор, и, словно бы, потеряв ко мне всякий интерес, прошелся вдоль стола и уселся на другом конце — «Чем же занимается твоя невеста, Адам?» Конечно, спросить об этом у меня лично было ниже его достоинства, а ведь я вчера уже дала ответ. С тех пор почти ничего не изменилось. «Вели Софья работала гувернанткой у стервов». Парень закатил глаза к потолку, выражая все, что он думает о моей нелепой должности. «Но я решил, что смогу самообеспечить будущую супругу. Ты ведь уволилась, Сов?» «Сегодня утром получил расчет». Тихонько пробормотала я, изучая узор, вышитый по краю скатерти. И мира сиятельная. Надеюсь, Адам не станет уточнять, каким образом мне удалось уговорить стервелу. Потому как, судя по метнувшемуся ко мне едкому взгляду Кольта-старшего, тот точно понял, каким. И да, сейчас в его ухмылке собралось все ехидство мира, подтверждая теорию Мэгги. Девицами он явно не завтракает. «Я знаком с Региной», — не стал скрывать невыносимый опекун. «Дама с очень непростым характером. Полагаю, вам в ее доме приходилось не сладко. Едва ли вы были удовлетворены такой работой». «Вы правы, Сир. Мое удовлетворение миссис Стерф мало заботила». Захотелось добавить, в отличие от вашего, но вовремя прикусила язык. «Не стоит в первый день знакомства ссориться с будущим родственником». Ну, может, не в самый первый, и все равно не стоит. Возможно, вам стоило поискать себе другое место? Где о вашем удовлетворении позаботились бы? Равнодушно бросил Кольт, подманивая пальцем прислугу. На что вы намекаете? — Сухо уточнила, решительно отрывая взгляд от скатерти. Потому что в ней я уже без всякой магии дыру проделала. А лучше бы в Кольте. Впрочем, теперь эта забота ляжет на плечи моего воспитанника, верно? Игнорируя мои пунцовые щеки, продолжил хам, обернулся к девушке в голубом переднике. «Кофе, Саяра! Анжарский черный, очень горячий. И поскорее, я дурно спал этой ночью». Сейчас, когда он повернулся боком, я, наконец, осмелилась его рассмотреть. Широкие темные брови, черные короткие волосы, уложенные в каком-то несистемном беспорядке, грубо очерченные губы, строгий волевой подбородок, Ему точно не было и сорока. Такой вот старый кольт. Чем-то Грегори походил на опасного Грикха, что выше всех летает над Тресольской пустошью, зоркого, цепкого, уверенного в своем превосходстве и лишенного всякого благородства. Хищный птичий профиль уже одним гордо задранным носом внушал желание преклонить колени. Его глаза, проницательные и нахальные, имели насыщенный густой оттенок, как могла зеленеть трава на бесконечных лугах Анжарской провинции. Под ними и впрямь пролегли тени, словно Кольт Старший сомкнул глаза лишь на час или два. «И все же почему гувернантка?» — провожая Саяру, поторапливающим взглядом спросил хозяин всего этого великолепия. Причем совершенно непонятно было, кого именно — Адама или меня. И о чем? О странном выборе невесты или профессии. «У меня было немного вариантов», — вызвалась отвечать первой. Во мне еще оставалась капля надежды, что он не станет унижать избранницу воспитанника при всем семействе. Ну, как капля, так, размазанное пятнышко. «В Софи нет магии, Грег». «Хм, правда?» — картинно удивился Кольт, пока на его физиономию наползала черная туча. Хмурая, предгрозовая. «Необычный выбор, Радом. Младшая сира Темсфорд будет весьма...» «Озадачно! У вас ведь с Даниэллой примерно одинаковый уровень силы!» Я стиснула юбку под столом, пытаясь излить сколыхнувшуюся злость на ни в чем не повинную ткань. От капельки надежды ничего не осталось. Кольта совершенно не волновало мое присутствие за завтраком. «У Дани уровень выше. Она уже сира!» — проворчал Адам, шумно отхлебывая взвар из бокала. «Мне бы хоть чуток его непосредственности в этом чужом неуютном доме!» «К чему этот вопрос?» «Ваш союз, сирый Темсфорд, был бы более гармоничен». «Гармоничен. Интересно, что вообще знает этот тип о гармонии? И в целом о браке, об отношениях, основанных на взаимном уважении и доверии?» Ответ легко читался в скучающей морщине, пролегшей поперек лба. Ничего он не знал. ни Нисколечко. «Возможно, ты прав, Грег», — завел Адам. «И мое горло заполнилось едкой горечью. Как это прав?» Магии всегда стремятся к равноценному союзу как к залогу процветания, поддержки, баланса...» «И в целях самозащиты», — фыркнул Кольт, не особо впечатлённый речью воспитанника. «Да он просто издевался. Если от кого тут и нужно защищаться, так это от него. Несмотря на то, что он вышел к нам без каких-либо артефактов, я чувствовала, как внутри него клокочет, пенится, рычит необузданная сила. Такого уровня, о котором даже не мечталось ни одному из мне знакомых чародеев». Однако, Адам, «Однако», — продолжил Адам, — «есть какой-то «однако», — Грегори почесал подбородок. Моя кровь уже кипела возмущением. Я сидела, дрожа на стуле, в имении кольтов, и слушала, как при мне обсуждают выгоды брака с другой кандидаткой, ничуть не смущаясь моего присутствия. В конце концов, ни я, ни Даниэлла, ни Анжарские скукуны на выставке в Эквилуке» и какой бы прелестной особой ни была Сира Темсфорд, я точно не заслужила ничем подобного пренебрежительного отношения. А то, что я случайно застукала некого отвратительного инвестора с чужой женой и спущенными штанами, так это не мне стыдиться надо. Сир Кольт, если вы не против... Я приподнялась с кресла и оправила юбку, пытаясь глядеть куда угодно, только не в две горящие зеленые точки напротив. Я прогуляюсь по саду, пока вы обсуждаете с воспитанником... Сядьте. Мне нужен воздух. Вы ничего не съели. Сядьте и ешьте. По возможности, молча, мисс Эштон. Черные брови съехались к переносице, намекая на высшую степень раздражения. Он дернул плечом и сухо, отрывисто продолжил. Как вы могли заметить, мы своим воспитанником обсуждаем очень важный вопрос. Настолько важный... Что ни моя тетка, ни мой семейный юрист не считают возможным в него вмешиваться. Последуйте их примеру. Я шумно втянула носом воздух и опустилась в кресло. Важные вопросы они решают, а я уж подумала, что Кольт просто развлекается, пытаясь всячески меня оскорбить и вывести из равновесия. Не пытаюсь, во всяком случае, пока, выдал воздух инвестор и развернулся к Адаму. Я проморгалась, почудилась. У тебя было однако, оно еще в силе. Моя душа всегда просила такой девушки, как Велисофья, выдохнул Адам и быстро посмотрел на меня с непривычной теплотой. Ты просто не замечал, занимаясь своими фабриками и разгуливая по. портелям?» Я нет, хотел сказать, стушевался жених. Это, вяло оспорил Грегори. Его взгляд проследовал туда же, куда и Адама, на мое лицо. Только этот был не теплый. Колки, ледяной. Велисофия прекрасная девушка. Она мне подходит, Грег. Откуда такая уверенность? В зеленых глазах штормила. Там плескалась, разбиваясь о скалы, неведомое изумрудное море. Вроде тех, что существуют только на курортах мира Саце, в котором нам, простачкам, побывать не суждено. Межмировые тропы открыты лишь избранным, очень сильным магом, вроде Кольта. Но вряд ли этот хмурый циник хоть раз бывал на Саце. Чтобы сколотить состояние, нужно быть тем, кто он есть. жестким, цепким, властным. Мечтатель, грезящий о приключениях и драконах, не способен вести успешный бизнес в Эроне. Моя мать тоже была простачкой, — объяснил Адам. Я об этом не забыл. Кольт-старший резко встал с кресла и прошелся до окна. Выбор эшфорта меня так же удивил тогда, как и твой сейчас. Их брак был необычайно крепок. — Необычайно, — задумчиво повторила Пекун. Что ж, прекрасно. Если это твой выбор, я отнесусь к нему с уважением. В конце концов, мисс Эштон — первая девушка, которую ты рискнул привести в наш дом и официально представить. Взрослый поступок я оценил. Я растерянно хлопала глазами. — Отнесется с уважением? В смысле, сегодня меня за ворота не выставят? Или выставят, но сначала с завтраком накормят? «Ты уже большой мальчик, чтобы набивать собственные шишки!» — фыркнул мужчина. «Да и разводы, милостью королевы, Вероне, не запрещены!» «Грег!» — возмутилась Тереза и попыталась дотянуться до его колена, чтобы хорошенько стукнуть серебряной ложкой. Ни один из кольтов!» «Так уж и не один!» «Ну, разве что!» «Достаточно, Тереза! Как видите, я сегодня необычайный добр! Через месяц будет летний парад звездносвода! На мой взгляд, чудесная дата!» Грегори пошире распахнул и шумно вдохнул летний воздух. «Как читаете, мисс Эштон?» «Да, отлично. А для чего дата?» «Для вашей свадьбы, разумеется». Я закашлялась и недоуменно уставилась на вархового опекуна. «Это все? Он уступил? Дал свое согласие, даже не поборовшись?» «Адам?» Замечательно! довольно рассмеялся мой жених, будущий муж. «С ума сойти!» Сгорая под насмешливым взглядом инвестора, я пронеслась к распахнутому окну и вдохнула поглубже. «Мне нужен воздух, срочно и много!» Ноздри защекотал запах цветов и утренней влаги, еще не сушенный тарлинским солнцем. «Вы так очаровательно взволнованы, мисс Эштон, Словно до последнего надеялись на мой отказ!» — хмыкнул Кольт, задевая мое плечо своим. Я испуганно отшатнулась от соседа по подоконнику. Не объяснять же Кольту, что я готовилась к долго изматывающей битве и потому совершенно дезориентирована. Должен быть какой-то подвох. Не мог этот циник и властолюбивец так легко подарить Адаму право выбирать. «Не стану скрывать, я огорошен новостью о помолвке. Я имел на воспитанника несколько иные планы», — громким театральным шепотом поведал Кольт. «Но Адам весьма энергичен». Так что думаю, он все потянет. Что потянет? Невольно поддалась новой игре, которую затеял мужчина. Удовлетворение молодой, неодаренные магические супруги и управление фабрикой, разумеется. Кольт пожал плечами, явно обоями голосуя в пользу бизнеса. Я же потеряла дара речи и, кажется, залилась краской до самой шеи. Верно, Адам. Да, он специально задержался до утра, чтобы помочь мне с документацией. «Уже к вечеру тебя будут ждать в Липтоуне в качестве нового хозяина». «Грегори Кольт!» — воскликнула Тереза, решительно встала с насиженного кресла и двинулась в наступление. «Разве, помолвка, невесткий повод отложить передачу дел?» «С чего бы?» — нахмурился горе-опекун. «Разве не должен сейчас мальчик заниматься подготовкой к свадьбе, наслаждаться общением с милой невестой?» Старушка приблизилась к Грегоре и стукнула слабым кулачком по его плечу. Сухарь! Он успеет в полной мере насладиться своей невестой, когда она поднимет свой статус до жены. Устало отфыркался Кольт старший. А пока мне нужно его присутствие в липтоуне, если он, конечно, не передумал. Я вовсе начала дом и осекся. Вот и славно. К чему такая спешка, Грег? Семейный юрист был удивлен не меньше прочих присутствующих. Он в нерешительности мял в руках красную папку с бумагами. «Время терпит?» «Нет, не терпит», — голос Кольта отдавал металлом. «Вчера я беседовал с Барбарой, и она изъявила желание приехать в Липтоун с дочерью, чтобы лично увидеть фабрику. Завтра утром. Думаю, будет уместно, если экскурсию Темсфордом проведет сам владелец». «Завтра утром?» заторможенно переспросил Адам. «И мой тебе совет. Будь убедителен, мальчик. Тебе нужен этот вархов контракт на поставку ингредиентов. Теперь это твоя забота». В столовой повисло молчание. Только в графине побулькивал горячий взвар, да Саяра тихонько размешивала сахар в чашке своего господина. «У Темсфордов лучшие плантации в нашем регионе», спустя минуту тишины пояснил Кольт. Давно удивляюсь, как Барбара умудряется что-то выращивать на здешних землях. Не сравнить с аквилуком, конечно, но доставка из анжарской провинции встанет в приличную сумму. «Я понял, Грегори. Спасибо за консультацию. Завтра я буду очень убедителен». «Боюсь, тебе придется задержаться в Лептоуне на пару-тройку недель». Вольт добрался до стола и прихватил у прислужницы вожделенную чашку с кофе. Наслаждением отхлебнул, ничуть не смущаясь изданного шума, ни самого, между прочим, приличного. «Фабрика только запустилась, и на твои плечи ложится новое детище, примерно такое же слабое, требовательное и неокрепшее, как и твоя будущая супруга. Тебе придется заботиться об обоих, если, конечно, ты не надумал отказаться от кого-то из двух». «Грегори, я...» Адам открыл рот и закрыл. Не было понятно, восхищен он или расстроен, воодушевлен или напуган. «Больщен», — подсказал мрачный тип. «Со вчерашнего вечера в восторге от твоей идеи. Будь уверен, я не подведу. Готов пойти изучать бумаги прямо сейчас», — закивал мой жених и расплылся в искренней улыбке. Кольт развел руками в карикатурном извинительном жесте. — Я думал, что ты захочешь посоветоваться с будущей супругой, прежде чем дать окончательный ответ. — София поддержит меня в любом начинании, — уверенно заявил Адам. — И мне осталось только сжать кулачки. — Поддержу, конечно, поддержу, ведь это и есть залог успешного, крепкого, нерушимого союза. — Наверное. Только почему так -то горько на языке? — Должен предупредить. Ее присутствие завтра в Липтоуне будет неуместно. Между делом добавил Кольт, попивая анжарский кофе. «Однако я готов покрыть расходы на перемещение воздушным судном по выходным. То ли кофе был таким крепким и горячим, то ли дело было в моем присутствии поблизости, тоже как пить дать неуместным, но мужчина скривился, уж слишком едко». «Это было бы...» «Я не могу летать воздушными судами, сир», перебила Адама, напоминая о прискорбном факте больше жениху, чем его опекуну. Сам не старый кольт, об этом, похоже, не забыл, предлагая очередную щедрость, от которой захотелось сплюнуть в кусты. «Ох, Софи! Точно, она не может!» — мгновенно скис парень. «Но на Маква и Жоре поездка займет целую вечность, и в нем так трясет!» «Ты мог бы сам прилетать на выходных?» — я вымученно улыбнулась ему из последних сил. «Мы должны пережить это утро и не рассориться. Этого кольт и хочет, но не дождется». Так и сделаем, я буду прилетать каждые выходные, малышка». Уверен, мисс Эштон не успеет заскучать. В глазах Кольта при последних словах взметнулся сноп золотистых искор На темно-зеленом дне занялось пламя, исполненное самых мрачных обещаний, словно он лично меня все пару-тройку недель развлекать планировал. Но это он зря надеялся. Пересекаться с циничным хамом я не планировала. У меня достаточно дел в Тарлине. Нужно очистить до конца нашу съемную комнатку от плесени и паразитов и дальнюю родню навестить в Аквилуке, сообщить о свадьбе и занять немного денег, чтобы покрыть свою часть расходов на церемонию. Тетка относилась ко мне без особой симпатии, но дядя Эрл всегда поддерживал Йоргинами в трудные моменты. Еще хорошо бы найти подработку до поры, когда все устаканится, и наши с Адамом отношения будут узаконены официально» потому как брак одаренного владельца фабрики в Липтоуне и безработной простачки из Тарлина — это во всех смыслах сокрушительный мезальянс. Родители успели привить мне не только понятие чести и достоинства, но и любовь к свободе, и потому работа на стервов мне решительно не подходила. Но не все же маги в Тарлине такие, как Регина, а даже если и все месяц перетерплю, я же не хрупкая чашка из Трессольского фарфора. Я верила, что когда-нибудь смогу найти занятия по душе. Потом, после свадьбы, буду помогать адуму в его делах, ухаживать за садом, заниматься домом и воспитанием малышей. Я не глупая, вполне могу работать секретарем или ассистентом, как тот же Даран. В семейном юристе и помощнике Кольтов почти не ощущалась магия. Но он ведь справлялся? Значит, и я смогу. Но сейчас... Да, сейчас надо просто перетерпеть. «Судя по морщинкам на вашем лбу, мисс Эштон, вы строите какие-то очень далеко идущие планы», прервал поток мыслей Кольт-старший. «Завязывайте с этим бесполезным занятием. Возможно, вы не очень себе представляете, как проходят свадьбы в высшем магическом обществе. Одна подготовка занимает полгода, а вы с Адамом собрались провести церемонию под звездносводом». Ох, я действительно не сильна в традициях света», растерянно пробормотала, ища глазами поддержки у жениха, но он был занят более интересными мыслями. «К тому же пышная церемония влетает не в один Йорген», вторил моим мыслям инвестор. «Сами понимаете, какой ажиотаж в даты близкие к параду звезд. Но я уверен, ваш жених, делая столь неожиданный самостоятельный выбор, предусмотрел траты и готов самостоятельно покрыть все расходы. Верно, Адам? Ты ведь не успел растранжирить все наследство, оставленное тебе отцом?» «Эм...» — парень очнулся от радужных дум и спустился на твердую ранейскую землю. Выглядел он неприятно отрезвленным. «Все не успел. Как дальновидно!» «Однако...» — опять «однако», — хмыкнул Кольт-старший. «Хочешь занять у меня в долг в счет будущих доходов от фабрики?» «Был бы неплохо, Грег. Я все верну». «По рукам», — весело согласился хозяин дома. С условием, что ты заключишь Гхаров контракт с Темпсфордами. Ох, похоже, Адам застрянет в Липтоу ненадолго. Мне ведь не придется самой все устраивать. Не печальтесь, мисс Эштон. Поскольку ваша свадьба будет оплачена со счетов семейства Кольт, я с интересом приму участие в организации церемонии. Варх всемогущий, нет-нет-нет, да он меня сожрет с кожей, костями и даже ногти и зубы не пожалеет. Я не готова принять вашу щедрость, сир, и желала бы разделить расходы. Кольт рассмеялся. Хрипло, задорно, крайне издевательски. Захотелось подхватить со стола графин с булькующим содержимом и опустошить ему за шиворот. Неужто Регина была так щедра? Отсмеявшись, уточнил гад. Вовсе нет. Я растерла пунцовые щеки, прикрыла глаза, покусала губы. Как все запутано. Точнее, была, но... Это ваше личное дело, мисс Эштон, и ваши личные Йоргины, — насмешливо фыркнул Кольт. Потратьте их на новое платье, пошитое по хитанской моде, или на что там принято удам спускать крупные суммы. И впредь. Не делайте мне таких оскорбительных предложений, если хотите и дальше жить под этой крышей. Я обескураженно открыла рот. Это я ему делала оскорбительные предложения? До этого гхара парнокопытного что-то с памятью? Завтра же займемся подготовкой. Столько всего надо выбрать. Нельзя потерять ни дня, мисс Эштон. Коварно заявил инвестор, и видит варх, подмигнул. Я с ужасом посмотрела на Адама, каждой мышцей, нервом, подавая сигналы бедствия, но он, кажется, не замечал моей паники. Витал в каких-то своих фабрично-липтоуновских облаках. Не понимал, что его опекун кружит вокруг меня голодной акулой, загоняя в тихую заводь, из которой нет выхода. Судя по мечтательному виду моего жениха, тот уже летел воздушным судном в свои новые владения. Проводил мысленную экскурсию обеим сиром Темсфорд и был очень крайне выпиюще убедителен. А платье я буду выбирать вот с этим. Следующие два часа я провела в молчаливой компании, задымавшего окна Терезы, брошенной обоими кольтами. Младшим к прискорбию, старшим к огромному моему удовольствию. Вместе с юристом они отправились наверх, предположительно, в хозяйский кабинет, оформлять бумаги. Адам выглядел довольным, как кафа, налопавшаяся сметаны и подставившая солнышку мохнатое пузо. я тоже старалась за него радоваться. Саяра уже трижды сменила мою пустую чашку на полную и даже уговорила отведать фирменный паштет из крикеток, изготовленный по древнему рецепту ее прабабки. «Вы выглядите потерянный, мисс», «Может, добавить успокаивающих капель в охлажденный морс и проводить вас в сад?» — тихо спросила она, забирая пустую тарелку. Что примечательно, смело и без ненужной подобострастности, что я не раз видела на лице Танны в доме стервов. Я просто разволновалась. Я подняла глаза на миловидную прислужницу и тяжко вздохнула. Я не привыкла откровенничать с незнакомцами, но больше спросить совета было не у кого. «Общение с Серым Кольтом действует на меня странно. Мне кажется, что он ко мне предвзят». «Да что там предвзят? У меня от этой темной личности мурашки по коже». «О, не берите на свой счет, мисс. Сер Кольт ко всем дамам относится с предубеждением и определенной доли пренебрежения». Саяра покосилась на спящую старушку и украдкой закатила глаза. «Сир Грег завсегдатый портелей». Так что представления о любви у него специфические, и манеры, соответствующие, уж не обессудьте. Мистер Адам совсем другой, учтивый, обходительный, никогда слова дурного не скажет. Предубеждение и пренебрежение я уже в полной мере прочувствовала, вымоченно улыбнулась, или еще не в полной. Боюсь, нет, мисс, Кольты от своего не отступаются, это известно всем, от Аквилука до Хитаны» а ведь сэр был когда то женат представляете шепотом поведала прислужница и я закашлялась так что взвар чуть носом не пошел этот тип и женат бедная девушка и что ж случилось он вдовец хуже глаза саяры снова уставились в потолок разведен мисс сами знаете какая редкость для эрона и дерзость для рода кольт где вы живете мисс эштон прогремела с лестницы так внезапно что я подпрыгнула на стуле Прислужница неловко пролила взвар на скатерть, и даже Тереза заворочилась у окна. Оставалось лишь мечтать, что хозяин дома не слышал, чью нескромную персону мы тут обсуждали. «Иди, Саяра, потом уберешь!» Мужчина хмурился, варах знает из-за чего, и девушка поспешила скрыться в кухонных помещениях. Старушка снова провалилась в сон, огласив столовую богатырским храпом. Кольт-старший подошел ближе, неприятно сцепил пальцы на моем локте, крайне неделикатно вытащил меня из кресла и подтолкнул к выходу. «Все-таки решил выпроводить, пока Адам не видит. Что-то инвестор повторяется». «Отпустите!» Попыталась выдернуть локоть из мертвой хватки. «И только не говорите, что это не вы держите, а куст. «На этот раз я, мисс Эштон», признал Кольта и свободной рукой распахнул входную дверь. «Я решил, что вы заскучали» и придумал вам занятие на время, пока Адам будет разбираться с бумагами. Я в состоянии занять себя самостоятельно, Сир. Так где вы живете? Мы с подругами снимаем комнату в центре. Спустившись по ступеням в сад, я все-таки высвободила локоть и развернулась к Кольту. За площадью на небольшой улочке, которую облюбовали строители и... Достаточно. Так я и думал. Опекун моего жениха потер широкую бровь и кивнул на дорожку, ведущую к воротам. Там уже дожидался охранник, тот самый, что вручил вчера плащ. И черный, четырехместный выезжор за шторенными окнами. Я резко свернула на противоположную тропу, то, что вела вглубь сада. Не позволю себя выгнать, не в этот раз. «Мисс Эштон, вы обескураживающий непослушны», — проворчали в мою спину. Кольт шел за мной по пятам. «Я никуда не уеду». «Уедете, а потом вернетесь. С вещами», — отрывисто объяснил Кольт, И я притормозила. «Какими еще вещами?» «С вашими», — уточнил он, хотя я не спрашивала. «Видит варх, не спрашивала». «Осторожнее, мисс Эштон!» «Угрожаете?» Я насупилась и сделала шаг назад. «Это не я, это куст», — хмыкнул Кольт, кивая за мою спину. И мира сиятельная, позади меня снова шевелил колючими плетьми старый знакомец. Ждал, что я опять упаду в его цепкие и недружелюбные объятия. Этак, у меня платьев совсем не останется. Я шустро отпрыгнула от куста вперед, влетев обеими ладонями в большее зло. Твердое, хмурое и небритое. Но в данном случае все-таки меньшее, которое зачем-то ухватило меня за локти, стоило в него влететь. Рефлекс, видимо, хватать все, что под руку попадается. Что до моих угроз, мисс Эштон? Инвестор опасно нагнулся к моему лицу. То я пока даже не начинал. Я выпуталась из нового капкана, передернула плечами и прямо посмотрела на невыносимого типа. «Зачем вам мои вещи?» «Они понадобятся вам!» «Не будет же столь порядочная мисс ходить в одном и том же все три недели!» Насмешливо бросил Кольт и двинулся по тропе вперед. «Сегодня вечером вы переезжаете сюда. Это не обсуждается. Саера подготовит для вас гостевую спальню». Я остановилась. Замерла, как одна из статуй украшавших сад. Впрочем, на современное искусство я тянула слабо. Он же шутит, да? Что вас так удивило, что вся краска с лица сошла? Кольт обернулся, оценивающе прошелся по мне взглядом. Да, я не позволю невесте моего воспитанника прозябать в убогой комнатушке на трех-четырех девиц. Мне вполне комфортно в убогой комнатушке, сир. Во рту пересохла от ужаса. «Жить под одной крышей с этим?» «Что в словах это не обсуждается, вы не уловили?» «Это вопрос статуса, вы будущая Кольт, если, конечно, не придумаете. Готова поклясться, он подмигнул. Ну, или это у меня глаз задергался. «Мне нужно обсудить это с Адамом», — схватилась за хрупкую соломинку. «Вряд ли он одобрит мое пребывание». «Он в восторге от этой идеи» как и от всех прочих», — саркастично заверил меня Кольт. «Адам благодарен, что я взял на себя обязанность приглядывать за его невестой на время его отсутствия, и вам придется подчиниться воле будущего супруга. Заодно и потренируетесь, может, научитесь». «Чему?» «Покорности, мисс Эштон. У вас пока не очень хорошо получается подчиняться», — нахально заявил этот гад. «Вот как есть гад», Анжарский змей, что впрыскивает яд в жертву постепенно, наслаждаясь властью и доводя до безумия. Я не собираюсь вам подчиняться, чтобы вы там о себе не возомнили, Сиркольд, заверила самого сильного мага Эрона, чтобы его гхары затоптали, вот прямо сейчас. А с чего вы взяли, что мы говорим обо мне? Это, конечно, лестно, но у вас вроде бы другой жених. Ехидно так уточнил Вархов-инвестор. «Поезжайте, мисс Эштон. Саргаард отвезет, куда скажете. К вечеру жду здесь с чемоданами. У вас ведь не слишком много вещей. Сами обратно доберетесь?»